Путный боярин устрашился от слов старца. Крестом осенил себя, как будто не с монахом черноризным беседу вел, не со схимником. Суть с чертом. Однако же опомнился. Помилуй, старче, отдай хотя бы отрока сего, что князя уберег от уморения в бане. Глядишь, он и утешится. А слаб слов убедительных даже не искал. Коль Бог его попросит, и Богу не отдам. Строган уже знал, старец не отступит и взмолился. «Так хоть яви его!» «Сей гоныша не красна, дева, чтоб любоваться!» Князь в дар меч послал ему, велел вручить, и из сумы дорожной извлек булат с рукоятью золоченой и в ножнах серебряных узорочием. А слаб даже не коснулся, но игумен взял меч, клинок на острие проверил, взвесил в руке и положил на стол. «Безделится ему сей княжий меч!» заключил старец. Но так и быть, когда вернется ражный, вручи ему, игумен». разве его нет?» опешил боярин. «Я отпустил гонышу», признался старец. «Справить дела мирские, долги раздать и прочие потребы исполнить». «Но было велено при себе держать». Путный боярин сел на лавку. Ноги не держали. «Я слышал сам». «Не все творится по велению князя», промолвил ослаб. «Есть промыслы иные» под властной судьбе и никому более. Боярин молод был и, как все отроки, мало вникал в дела духовные, да и не хотел вникать, ибо подавлен был строптивостью старца, не знал, как подступиться, рабел, должно быть, ведая отношения великого князя к отшельнику Троицкому, да и притомился от ночной дороги. «Дмитрий Иванович непременно спросит», — пожаловался он, скрывая зевоту, — «что мне ответить, старче. То, что услышал юность брала свое усталость и долгий холод клонили на в сон глаза померкли веки закрывались дрема как хмель развязала язык и пробудила искренность и что великий князь о нем хлопочет молится спас от изменников но кто б не спас не обдавилось и я ладно будь муж именитый или уж сын а то безродный гоныша холоп и сломленно на лавку повалился. Заснул с открытым ртом, и бокоросты на лице стянули кожу. — Пусть отдохнет, боярин, — заключил старец, и тяжело поднялся. — В Москву не отсылай, покуда не вернусь. И вышел из келейки вон. гумен суму дорожную под голову строго наподсунул, укрыл рядном, задул свечу и притворил за собою дверь. Отдавши своего красного коня ражному отроку, А слаб не признавал иных лошадей, поскольку верхом не ездил и в скит идти вознамерился на снегоступах. Сергий взволновался. «Провожатых пошлю с тобой. Снег убродный, мороз». «Сам до да вреду жестко отозвался старец. «А ты зри тут, чтоб за мной никто не увязался». Северьян добирался до Троицкой пустыни окольными путями и еще на купеческом судне, с коем прибыл в Киев. Борода отпустил, поскольку бритым был согласно латинянскому закону. Затем остриг то, что отросло, небрежными клочками, вместо одежд заморских обрядился в рванье и, глаза закатив, прикинулся блаженным. Таким и на берег сошел. Подобный сорный лют в ту пору мило по Руси ровно опавшие листья и потому скоро смешался с кабацкой голью, испытывая радость лишь от того, что повсюду слышалась родная речь уставший от чужого платья и нравов душных, лицемерных, он словно погрузился в светлый и прохладный омут, ничуть не стесняясь наготы. Ни таинства личины своей ради, ни безопасности во имя, а из побуждений души, тоскующей по вольному житью, он сидел на папертих с протянутой рукой или слал проклятия, коль видел татарву боскачьи и стражи, или утешал народ, завернутый в тулупы, сам сидя босым на снегу, суля, дескать, терпите, люди, скоро лето. И так, собирая подаяние ради Христа, где пешим, где на подводах за плату малую и даром, он кое-как пришел в Коломну, и там, показав свои четкие игумену, был принят с честью и доставлен в скит Троицкой обители. Но даже здесь рванья не снял, и долгих косм своих не расчесал, предстал перед ослабым, как есть. Мама не желает великой битвы с Русью, Еще на пороге огорошил он. Ему с подручней набегами терзать, Посылая своих воевод. Но кавские купцы его склоняются сойтись Великими ратями. Подмогу сулят не токмо оружием, Припасами, но и ратной силой. Из Гену корабли плывут С наемными полками, Коим вперед заплачено. В самой кафе уж места нет, куда селить. Так в посадах размещают Или в горах станами стоят. У фрязинов выгоды довольна. Вся дань, которую ханы ордынские Ордынский получают с Руси, Особливо рабов, мягкую рухлядь, мед и воск, Все через кафу везут моря медали в Рим, К германцам, франкам, англосаксам и даже в Персию. Весь мир взимает дань. И уже свычен стал к сему, без рабов в нечистотах погрязнут, А зябнут без мехов, без меда жизнь горька, Без света восковых свечей мрак кромешный. Да все и мало, жалобятся на дороговизну. Дабы снизить цены, всем миром толкают темника на битву великую. Мамаю упорствует покуда. А фрягины в кафе открыто говорят: московского князя Дмитрия в купе с войском под властными князьями и боярами всех извести под корень, вырвать как сорняк. И ладно бы коль фряги жаждали поражения, да латиняне в купе с папой, Вселенскому патриарху правоверный великий князь ненавистен. В Константинополе нынче не императоры правят, басурмане. Там сын с отцом за престол дерутся, поддавшись их соблазнам. Филофей Киприана рукоположил в митрополиты, дабы тот власть отнял, рассорив Дмитрия с князьями. Но Филофей ныне в темнице обитает, свергли. А нынешний патриарх Макарий, хоть и противник ему, до полномочия подтвердил и толкает Киприана в Москву. Митрополит Алексий ныне неугоден, ибо не управился, хоть и за князя правил. Мало того, в сговор вступил с Дмитрием и попустительствует ему, позволяя игуменам творить свои еретические уставы. А посему грядущим летом умрет скоропостижно. Только сейчас ослаб узрел, что перед ним не бравый морской разбойник, не оборотень, искусный в лицедействе, но старец, скорбящий и печальный. «Ты это услышал сам? Из уст Макария?» Только и спросил отшельник. Северян бороду смел в кулак. Патриарх и словом не обмолвился, напротив, всячески хвалил Алексия, где мол за отечество ратует, блюдет церковь. Сам же подтвердил митрополичий Санкиприано. Не верю его словам, не верю никому. Повсюду двуличие и ложь. Такие похвалы хуже судебного вердикта. Вроде бы оказывают честь и славят, а нож за спиной. Вернувшись в Кафу, я был тотчас послан в Москву, к митрополиту, и яд мне даден был. Снявшись с шеи на перстный кресло тинянский, на длинном гайтане подал ослабу. С обратной стороны креста было вделана малая ладанка с затвором. Старец хотел открыть, но Северьян упредил. — Не трожь старче, не касайся даже, хотя я засмолил ладанку на всякий случай. — Перосветитель не принимает никого, — заметила слаб. Сказывают Болин. Ныне чурается даже епископов и своей прислуги. Должно быть, опасается Киприановых козней. Как же тебе велели войти к нему? Мне должно быть в одеждах пасторских объяснил Лазутчик И изъясняться на фряжском. в внемлет речи. Сказать, искав и прибыл. По тайному поручению. Чтоб говорить с глазу на глаз. Дескать, Мамай ныне не мира ищет, а великой битвы. Алексий снизойдет, услыша такие речи а далее поспорить с ним о вере, об обрядах храмовых, митрополиту по нраву тягаться словесами, да незаметно всыпать яд в питье, крест невзначай оставить и самому уйти, будто бы рассорившись, но прежде убедиться, что испил из чаши. Пагубу яд приносит не в тот же час, немного погодя, мне к тому времени уж быть далече. Позрев на мертвого владыку, прислуга завопит, митрополит отравлен латинянином, а с нею вместе и вся Русь всколыхнется. Тогда Дмитрий признает Киприана, ибо устрашится Рима, не посмеет с ним вздорить, да и побоится оставить храмы правоверные без митрополичьего надзора и покровительства патриарха, а погрязнув в церковных сварах, оставит все потуги соединить земли русские. Тем часом дело довершит Мамай. Пройдет всю Русь, батыю уподобившись. Всем подвигом извлекают темника. Еще сулят ханство, как токма свергнут Магомета-хана. Ему сидеть на престоле остались дни считанные. Орда правит Русью, ярлыки дает на княжение, а Ордою — Кафа. А Кафа — Римом управляема. — Суровы замыслы, — вздохнул ослабленный старец. — В всем лукавстве не сразу и поймешь, что сотворить след, дабы их разрушить. Ты сам-то северьян, как мыслишь? Лазутчик поерзал. Покуда брел блаженным по городам и весим, Довольно было дум. И так, и эдак взирал, Но только одна мысль достойна. Не знаю, примешь ли? Так излагай. С лукавыми след поступать лукаво. Нам надобно во всем потакать кафе, А купе с ней и Риму, и Константинополю. Вершить токмо те дела, кое они хотят, Дабы понудить самого Мамая к великой битве. Коль фряги уговорами его склоняют до да посулами, Нам должно обиду нанести смертельную, чтобы не по наущению фряжскому, но по своей воле и охоте все силы собрал в единое воинство в с наемной и наземной, чтобы сам просил подмоги, в том числе и у русских князей-изменников. Тогда вам раки хитрости и лукавства все высветлится. Мы позрим воочию друзей своих и врагов и станем биться не с мамаем, не с ордой, которая сама забава в чужих руках, с гордыней всего мира. «Искус велик», — послушав, заключил старец, — «пожалуй, верно мыслишь». Северьян вдруг обвял, и взор его погас. Токма сомнения есть. Понудивши Мамая ополчиться, не сотворим ли горя? Покуда был блажен, чудился здравый смысл, а ныне в скиту поколебался. Что если, растравив степного зверя, с ним не сладим? Совокупивши многие народы, племена и наших изменников, Орда воспрянет. Кровь оживится. Сдюжим ли супротив силы мира? Избавимся ли от неволи татарской? Супостата мы одолеем, — уверенно промолвил Аслаб. До векового ига не исторгнем. Третье поколение выросло в неволе. Она же хворь злобная, чуме подобная, летит по ветру. И ныне исходит не от татар, фрягов или прочих недругов. От нас самих. Разит не тело, прежде всего разум. Только невольники, ровно несмышленные чада, теряют голову от малых побед, похваляются и в итоге терпят поражение. А потом плачут, проклиная судьбу. Вольные люди торжествуют молча и скорбно, ибо страдают от пролитой крови своей и вражьей. Великое сражение станет началом исцеления, и три грядущих поколения родятся и возмужают, его памятуя. Только гордость за предков своих способна вытравить сию болезнь а излечившись, станут вопрошать, рассуждать и спорить, мол, нужна ли была битва. Что принесла она, коли победив супостата на ратном поле, мы продолжаем давать дань и ярлыки просить на княжение. Исцеленные скоро забывают о своих болячках. Северян еще пуще сутулился. паник, однако же взор свой, истомленный, уставил на старца. Неужто для укрепления духа надо ослабить тело, Вдруг спросил он, я слышал, ты старче, сам себе подрезал сухие жилы, дабы стать немощным. Всё лжёт, молва. На посох опираясь, отшельник кое-как поднялся. Игумен пришлет тебе одежды, припасы на дорогу. Постой, старче, всколыхнулся Лазутчик. Не поспел сказать тебе того, с чем шел, просить хотел. Сними с меня урок, я недостоин исполнять его, тем паче. Носить сан иноческий, сказывай, да поскорее, в обратный путь пора. Я разуверился, старче, вдруг признался Северьян. Искал утешения во Христе и храме, был и правоверным и латинянином, пасторский сан обрел, потом постриг принял от игумена, а ныне все отверг. Душа моя сотлела в прах, нет веры в мире, а знать и Бога нет, что патриарх вселенский что Папа Римский сущий не дух пестовать, а властвовать и суды чинить. Стада пасти не со крестом, с бичом, ибо люди для них скот. Да будь Господь над ними, позволил бы он торговать людьми, как о товаром бросовым. Допустил бы костры, на коях еретиков полят, По всему миру, отче, жареный человечиной пахнет. Теперь казни меня или укрепи, коли тебе способно. И голову склонил перед отшельником. Наряд блаженного был ему впору, шея истончилась, обвисли плечи и грудь провалилась. А помнится, богатырь был, палец играл, ровно былинкой. Подобных речей я слышал довольно, молвил ослаб. Извериться не мудрено, особенно когда приближен к тем, кто правит миром. Они сами богам уподобились. Ты, северьян, отдохни здесь день-другой, с братьей побеседуй, что живет в скиту, уйми мирские страсти». Пожелаешь, я еще приду смятение утешить. Мниться тебе Бога нет над нами. Молись тому, что зришь каждый день на небе. Дух переведи и возвращайся урок свой исполнять. Уволь, старче!» Северьян отпрянул. «Ни к фрягам, ни в Константинополь более не пойду. Отпусти на волю. По нраву мне странствовать!» Отшельник посохом пристукнул. «А кому Русь теречь? Да если б я отпускал всех, то разуверился и впал в отчаяние, не было бы ныне засадного полка. Вдвоем с игуменом остались бы. У тебя ныне новая вера и служение во благо Отечества своего. Вот твой Бог и храм. Князья, властители, владыки все не вечны и срок имеют свой. Даже кумиры, боги, от имени коих они правят. Наступят времена, Христа и Богородицу отвергнут, храмы порушат, монастыри превратят в узилища. Но Русь будет жива лишь потому, что живы будут Араксы, мужи, предки которых приняли на себя родовой иноческий сан защитников. В потомках будут живы те, кто дерзнет схватиться в поединке с вражьей силой и победить. Сгинет татарская орда, придет иная. Русь на путях стоит, на тропах, соединяющих земное и небесное. И до скончания времен ей здесь стоять, знать орд и нашествий не избежать. Блаженных в нашей отчизне довольна. Разумных не всегда. Лохмотья свои скинь и собирайся в путь. И крест подал с ядом. Северьян отшатнулся. Ты хочешь, чтобы я пошел в Москву? К митрополиту? Нет, старче. Избавь от такой участи. Бог все же есть, коль немощь суще, дабы укреплять сильных. Ты пойдешь ко фрягам. Туда прибежит мамай, разбитый на непрядве. «К митрополиту подошлют другого», — уверенно промолвил Северьян. «С ножом ли? С ядом?» «Киприан ныне требует Русь под свой покров. От Алексия не отступят. Он сделался иным после бесед с тобою, старче. Должно быть, просветлился. И узрел, как Русью помыкают, ровно дворовой девкой. И теперь сам сказал, в великой битве быть». «Откуда ты узнал?» «Из уст патриарха Макария». «К митрополиту Игумен поедет». Пообещал старец. Он не позволит и волосу с головы упасть. Вновь подал зелье. Возьми, наступит час, тебе сгодится это в кафе. Мне привычный топор абордажный, на худой случай етаган или нож. А зелье не подсыпать даже супостату, претит душе, но все-таки возьму. И ровновережную цепь надел на шею латинянский крест.